Глава сорок Ингури. Вид у Даура был удовлетворенно ошарашенным и даже немного испуганным. «Ты как, детка?» — тихо спросил он, целуя меня в висок. Я не удержалась, чтобы не пошутить. Сделав круглые глаза, обвела взглядом комнату и прошептала. «А что? Случилось что-то страшное?» Драк облегченно выдохнул и тут же нахмурился. «Не играй со мной, печушка. Не надо. Скажи правду. Тебе больно?» Все еще. Нужна помощь. Может, нужно вызвать доктора?» Сглотнув, Драк ждал ответа с до того несчастным видом, что мучить его дальше было бы просто свинством с моей стороны. Или, как говорит тетка Заури, «человечкостью». Поэтому я накрыла его щеку ладонью, приблизилась вплотную к идеальному лицу и заглянула в льдистые, переполненные тревогой глаза, из глубины которых пробивалось знакомое и даже родное платиновое сияние. «А разве рядом с тобой может быть больно? Тихо спросила я и покачав головой поцеловала Драгха в уголок рта. Это просто невозможно. Ты никогда не причинял мне боль. Ты Лучшее, что со мной случалось. В следующий миг я была уже опрокинутой на лопатке, а остальные пальцы Даура Аддингтона блокировали мои запястья. «Это магия, да?» «Ваша дикарская магия», — бормотал он шальным видом. «Это все твои крылья». «Крылья?» По безупречному лицу прошла короткая судорога. «Называй, как хочешь». Я не собиралась отводить взгляд. Таким напуганным и откровенным Даур Аддингтон мне нравился даже больше. Сейчас он был настоящим, что ли? И то, что он обнажил передо мной свое истинное лицо, рассказало мне куда больше даже, чем встреча с Тродером. «Значит, я лучшее, что с тобой случалось?» Продолжал Даур и вдруг спросил. «А как же Арней?» Я закатила глаза. «А я и не с тобой сейчас разговаривала», — буркнула я, и стальная хватка на моих запястьях в тот же миг ослабла. Даур вдруг усмехнулся, как будто своим мыслям, а может, Тродер не выдержал и что-то ему сказал, не знаю. Но Даур Аддингтон не был бы самим собой, если бы сразу же не сделался серьезен. «Значит, все в порядке?» «Не совсем». Не удержалась я, чтобы снова не пошутить, но беспокойство в глазах Даура не позволило зайти далеко, поэтому поспешно добавила. «Я голодная, как стая шердов, и мне на учебу через час». Выражение лица Дракха насторожило. Прислушавшись к ощущению времени, которым наделен каждый феникс, подтвердила: «Ну да, через час». Даур помотал головой. Виту Драгха был виноватым. «Боюсь, не в этот раз, птичка». Я нахмурилась. «В смысле? Вы обещали? Если это он к тому, что собирается провести весь этот день в постели?» Моя внутренняя сущность исполнила череду прыжков через голову. Я же приложила все усилия, чтобы сохранить серьезность. «У меня сегодня доклад по телепортации». И подглядев немного плетения заклинаний Мактраварга в выходные, я уверена, что произведу фурор на кафедре. Да и девчонки за меня волнуются, так что... Да помню я, что мы обещали. Драк притянул меня к себе и неожиданно чмокнул в нос. И все же придется задержаться. Почему это? Ты в самом деле ничего не чувствуешь? Опять он об этом. Да сколько можно повторять. Не больно мне ни разу. Непривычно немного. А если концентрироваться на ощущениях тела, то и стыдно немного. Но все же... «У тебя корсет треснул», — сказал Драк убитым голосом. «Вот, сбоку. Не выдержал». Даур виновато сглотнул. «Что? Нет, небо! Только не это!» Подскочив, я всмотрелась в место, на которое указывал драк. Может, ему показалось? Нет, шерявь болотная не показалась. Все так и есть, как Даур сказал. Два стежка разошлись. Два стежка. И, конечно, не из-за того, о чем подумал Даур. Ткань корсета из изоляционной нити, пропитанная магическим составом, может не выдержать лишь в одном случае. Из-за внезапного скачка возросшей магии. И это настоящая катастрофа.